Беседа сороковая. СССР в бурные 80-е. Каждому народу, каждому обществу свойственно давать важным периодам своей истории те или иные определения, особенно если эти самые исторические периоды оказывали мощное воздействие на все последующее развитие. Монгольское иго, смутное время. Вот примеры таких определений из нашей давней истории. В XX веке такая традиция сохранилась, только чаще примительно к десятилетиям. Темп жизни вырос, и историческая память людей стала оперировать не веками, а годами. Между оттепельными 60-ми и бурными 80-ми тихо пристроились застойные 70-е годы, относительно небогатое благополучие которых и по сей день дает основание ностальгически настроенным людям называть их не застойными, а застольными. Именно на фоне 70-х события следующего десятилетия стали выглядеть непривычно резко и подчас даже устрашающе. Хотя, как показали нам 90-е уже годы, все относительно. По меньшей мере, те небольшие столкновения в разных частях СССР, которые прошли во второй половине 80-х, бледнеют перед, например, чеченскими событиями. Прежде чем обратиться к событиям последнего советского десятилетия, Еще немного поразмышляем об исторических судьбах социализма в нашей стране. В свое время в этих беседах разбирался такой казусный феномен, как неестественность попытки создания социалистического общества на российской почве. Маркс и Энгельс даже в своем утопическом угаре не предполагали, какая страна станет воплощать их рекомендации в жизнь. Но, тем не менее, реальность в очередной раз оказалась сильнее теории. И здесь, честнее всего, оказался, как неудивительно, Сталин, прямо заявивший, что мощь плановой экономики и репрессивного аппарата надо направить на преодоление экономического, технологического отставания России, СССР, от мировых держав. Мною уже цитировавшаяся фраза Черчилля о сталинском наследии «принял Россию с сахой, а оставил с атомной бомбой» – эта фраза Черчилля ведь прямо указывает на то, что стояло во главе угла – Не рост благосостояния народа, а рост военно-промышленных показателей. Вот то край на земле. Вот так оплот мира. Но. Но подменив явно несбыточные марксистско-ленинские идеи простой и ясной целью, Сталин, и это по-своему удивительно и поучительно, любой ценой стремился ее достичь и достиг. Какой ценой это было сделано, вождя никогда не интересовало. Недаром одной из любимых его поговорок была фраза «незаменимых у нас нет». Победа в Великой Отечественной, быстрое восстановление страны, расширение подконтрольных территорий под названием социалистического лагеря, бомба, и вскоре прорыв в космос. Все это при грандиозности и значительности было результатом запредельного напряжения сил. И рано или поздно надо было дать передышку, как Ленин в свое время предложил НЭП. Плюсы социализма видные и явные в кризисные, переломные моменты истории страны в условиях спокойного, мирного времени стали развеиваться, как утренний туман. У одного современного писателя есть образное выражение. Социализм был побит не оружием потенциального агрессора, вероятного противника, а бутылкой американской газировки – колы. Ну, В области оружия советский социализм в чем-то не уступал Западу, в чем-то превосходил, и на это шли основные силы. А тем временем тот самый Запад готовил новые поля битвы за предпочтение и карман массового потребителя. В СССР же удовлетворению потребностей отдельно взятого человека мешала сама правящая идеология, ведь социальная значит общественный, И на эти цели шли средства по так называемому остаточному принципу. Людям доходило то, что не успевало переварить оборонка. Но иной раз, когда ситуация становилась совсем уж неприличной, Военные заводы получали задание развернуть выпуск и мирной продукции. Так случилось с одним предприятием в Новгороде, которому поручили в начале 80-х начать выпуск первых отечественных видеомагнитофонов электроника. Массовый ввоз в период нефтяного благополучия 70-х познакомил граждан СССР с довольно богатым выбором импорта. Образ торжествующей бутылки колы, конечно, не более чем гипербола при увеличении. Но мысль о том, что у нас продукция для людей некачественная и в жутком дефиците, а на прогнившем капиталистическом западе над этим бьются лучшие умы, эта мысль была первым шагом к переоценке привычных и, в общем, то давно устаревших ценностей. А была ли в стране та структура, которая могла бы объективно отследить и причины новых общественных процессов, и возможные результат? Да, организация такая и была, и работала она эффективно. Другое дело... Предотвратить ожидаемое развитие событий, когда от режима устал уже весь народ, даже ей было невозможно. Роль советского Дэн Сяопина, лидера Китая, который первым заявил о совместимости социализма и капитализма в рамках одного государства. Он так говорил, неважно какого цвета кошка, главное, чтобы она хорошо ловила мышей. Так вот, роль советского реформатора естественным ходом событий должна была достаться тому, Кто знал больше других вождей и имел соответствующий аппарат, чтобы реализовывать свое видение возникавших проблем. Ну понятно, что этой всевидящей и понимающей организации был Комитет государственной безопасности, а лидером, рвавшимся к верховной власти, был многолетний глава КГБ Юрий Андропов. В завершении предыдущей беседы я упомянул, что шел к власти Андропов долго и осторожно, подбирая ключики ко все более важным и важным должностям. В конце 70-х, начале 80-х по стране то и дело гремели судебные процессы, вроде бы хозяйственного характера, но ниточки от которых тянулись на самый верх, в семью самого генсека Леонида Брежнева. Но прорваться наверх – это полдела, и Андропов начал постепенно создавать программу трансформации, обновления власти и общества в целом. Парадоксально, но этим он подозрительно похож на Лаврентия и Берию который тоже в мгновение ока из кровавого охранителя обратился в незнающего удержу реформатора. Другое дело, что Андропову предшествовал период власти не жестокого и умного правителя, каким был Сталин, а период правления горстки погрязших в роскоши маразматиков, засыпавших в президиумах и заговаривавшихся на трибунах. Многие в обществе ждали нового руководителя, и вовсе не потому, что соскучились по временам ежовых рукавиц. Нет, речь здесь идет скорее о вполне понятной тревоге за всю страну. «Я с тревогой смотрю на восток и на запад взираю с тревогой, как бы дальше наш путь не потек, освещенный кострами дорогой», – писал поэт в эти годы. Что же так беспокоило значительную часть общественности Советского Союза? Да понятно, внешние события. Если в первой половине 70-х Запад и США в первую очередь были заинтересованы в смягчении международной напряженности, им был нужен перерыв для решения мирового топливного кризиса, то вот в конце 70-х ситуация стала иной. Новый американский президент Рейган провозгласил политику своих предшественников пораженческой и заявил о начале нового этапа борьбы за мировое господство через так называемую соревновательную стратегию навязывание Советскому Союзу гонки вооружений с целью расшатать плановую экономику СССР. Напомню, что в тот период наша страна противостояла в одиночку всему западному миру, да и с Китаем на Востоке, бо отношения были далеки от нормальных. Речь для СССР шла о том, что ради правильных Соединенным Штатам на новом витке гонки вооружений надо будет едва ли не весь бюджет направить на оборонные нужды. Но начало 80-х – это ведь не 30-е годы, условия уже не те. Надо было что-то менять кардинально в самом устройстве Советского Союза. И новому лидеру, сменившему Брежнева на посту генсека, Юрию Андропову, много искать новаций и не пришлось. Можно было просто вернуться к проекту экономических реформ Алексея Косыгина, основные положения которой так и не были реализованы в середине 60-х. Речь шла о допуске в экономику частного интереса одного человека. Наряду с уже известными понятиями коллективного подряда и хозаосчета появилось определение «индивидуальная трудовая деятельность» интересно, что обвинить Андропова в отказе от завоевания социализма ни у кого не поворачивался язык. Либерализация в экономике сопровождалась усилением активности милиции и КГБ. Устраняя криминальные связи прежнего руководства, Андропов расчищал себе тем самым поле деятельности. Что получилось бы, сейчас сказать непросто, и многое зависело бы от конкретных результатов первых месяцев его правления. Что перевесило бы в характере Андропова? Весь его прошлый комитетский опыт – Или здравое начало умеренного реформатора сейчас уже не ясно. Иные исследователи полагают, что, скорее всего, возникло бы типичное полицейское государство. Но если бы в нем пошли те самые экономические преобразования, то результат был бы совершенно иным, но тоже вполне предсказуемым. Даже для многих диссидентов, профессиональных, так сказать, противников Андропова роль этой личности однозначной оценке не поддается. Возможно, что если бы он остался у власти на продолжительный срок, СССР действительно пошел бы по пути, который уже вот 20 лет осваивает Китай не без проблем, но и без тех кошмаров, что свалились на головы советских граждан в конце 80-х – начале 90-х годов. А что же касается методов, то с этим, как не раз указывалось в наших беседах, все довольно просто. Если лидер из нужды общей безопасности шел на репрессии, то ему за это в исторической памяти народа всегда находилось оправдание. Тем более, что многое, очень многое из поступков нового руководителя было по душе широким народным массам. И жестокая борьба с коррупцией, и привод в руководство страны молодых и энергичных новых руководителей, в их числе был Михаил Горбачев, и жесткие ответные меры на происки Запада который уже успел определить устами все того же Рейгана СССР как империю зла. В конце августа 1983 года в результате спровоцированной ЦРУ акции на Дальнем Востоке был сбит южнокорейский пассажирский авиалайнер. Но если на Западе это вызвало бурю во многом хорошо разыгранных протестов, то в СССР напротив. И все же можно говорить скорее о возможностях, о более-менее реальных перспективах, ибо пребывание на вершине власти оказалось для тяжелобольного Андропова очень непродолжительным. Если 12 ноября 1982 года он стал генеральным секретарем, то спустя ровно 15 месяцев, 13 февраля 1984 года, на высший партийный пост был избран его преемник, еще один престарелый и тоже тяжелобольной, ни о каких новациях не помышлявший, Константин Черненко. Всем было очевидно, что это временная фигура при которой и развернется основная схватка за власть. Черненко, многолетний помощник Брежнева, иной раз воспринимается как глава недовольных андроповскими чистками брежневцев, как глава эдакой брежневской реставрации. Может, так он и воспринимался своими сторонниками, но реально за 13 месяцев правления сил у умирающего генсека хватило только на провозглашение школьной реформы. Реальных основных претендентов на главные партийные кресла было трое – Глава московских коммунистов Гришин, глава коммунистов Ленинграда Романов и секретарь ЦК по сельскому хозяйству Горбачев. Если Гришин был выдвиженцем Черненко, то в отношениях Горбачева и Романова присутствовал особый личный фактор. Они были примерно равны по положению и являлись выдвиженцами Андропова. Похоже, старый чекист заранее просчитал два варианта: основной и резервный. Скорее всего, вариант с приходом к власти и Гришина, и Романова привел бы в результате к продолжению застоя. Политические и московский, и ленинградские партийные лидеры были консерваторами. Есть несколько разных версий утверждения, еще при живом Черненко, кандидатуры нового лидера. И по одной из них, главное, весомое слово сказал, что неудивительно, старый коллега Андропова, возглавлявший в то время КГБ, Виктор Чебриков. Готовность Горбачева вернуться к тому, на чем смерть остановила Андропова, была для всесильного ведомства наилучшей рекомендацией. Подтверждением такого развития событий служит и темп, проявленный при новых выборах. Если Андропов возглавил ЦК на третий день после смерти предшественника, а Черненко аж на пятый, то Горбачев стал генсеком на следующий день. Эпоха, как ее уже начали называть, эпоха умирания генсеков кончилась. Наступила новая историческая эпоха. С оценки роли и места Михаила Горбачева в нашей истории XX века совсем непросто. Ну, с одной стороны, тот курс, который он провозгласил и которого жестко придерживался, был одним из вариантов выхода из давно назревшего и экономического, и социально-политического кризиса. Другое дело, что то, как Горбачев видел этот самый выход, сложно назвать разумным и верным. Ну, впрочем, нам сейчас хорошо рассуждать по истечении более чем полутора десятков лет о правоте или не правоте тех или иных политических деятелей. Но, с другой стороны, лицом к лицу лица не разглядеть, большое видится на расстоянии. Предворяя рассказ о Горбачевском периоде в нашей истории, стоит сказать, пожалуй, о том, что его главной ошибкой, на которой он политически сломал себе шею, стало извечное русское стремление сделать все как можно больше сразу и во всем, Ну, с одной стороны, русские как великая нация живут не днями, а столетиями. С другой стороны, неприятные и болезненные процессы мы стремимся пережить как можно скорее, ну как поход к зубному врачу. Сегодня уже приводившиеся мною в пример китайцы подобный переход от социализма к демократии распланировали на 40 лет. У нас же на все про все отводилось 500 дней. Попытались поднять все сразу. Ну и логично, что надорвались. А начиналось все на удивление благодушно и даже, пожалуй, романтично. Ведь то, что случилось со страной на протяжении Горбачевской эпохи, есть самая настоящая революция. А августовский путь это своего рода штурм зимнего, опрокинутый из 17 в 91 -й. Ну, точнее, надо бы термин заменить на понятие контрреволюция, ибо именно в эпоху Горбачева общество постепенно, и чем дальше, тем быстрее, отказывалось от советского социалистического наследия. В любом случае, ломка привычных устоев сопровождалась романтическими и, как показала история, очень наивными представлениями о демократии, гласности, экономическом и политическом обновлении. Начал Михаил Сергеевич, что называется, классически. С поездок по заводам и большой увлеченности вопросами интенсификации, ускорения труда. Лозунги были такими – работать надо лучше, трудиться надо активней. Ну, сейчас нам понятно что и общая культура быстро устаревавшего производства, и несовременные технологии создавали непреодолимый заслон этой самой интенсификации. Но решать проблему из глубины, от корней, не было ни времени, ни желания. Удар был нанесен не по болезни, а по больному. И удар этот, пожалуй, ничего кроме вреда не нанес. Речь идет о печально известном полусухом законе, Именно потребление спиртного и его доступность были объявлены главными врагами советской экономики. Безусловно, что-то было чисто политическое решение, плохо увязывавшееся, к тому же, с той самой экономикой. Уже к концу года стало ясно – бюджет не дополучил из-за этого волюнтаристского, волевого решения миллиарда рублей, так необходимых государству. Стал быстро расти криминальный рынок запрещенного товара. Стали расти и очереди в магазины с сопутствующим озлоблением населения. Хорошая, по сути, мысль оказалась испорчена и корявым исполнением, и отсутствием полномасштабной пропагандистской экономической подготовки. Зато в подворотнях уже запели частушки про под лица, который не дает попить венца. И уже позже было отдано предпочтение серьезным методам, как, например, представление самостоятельности предприятия, поощрение той самой индивидуальной деятельности и даже не очень удачной программе конверсии когда военным заводам предписывалось увеличивать в выпуске долю товаров широкого применения. Но, тем не менее, в чем-чем, а в политической смелости Горбачеву сложно отказать. Его премлиненность и уверенность в своей правоте подчас приводили его к неожиданным решениям не только в экономике или в политике. Это касается и такой важной и непростой темы, как отношение официально-атеистической власти с православной церковью. Дело в том, что еще в начале 80-х весь идеологический аппарат партии готовился нанести в 1988 году, в годовщину тысячелетия крещения Руси, мощный идейный удар по авторитету церкви. Был подготовлен комплекс мероприятий по дискредитации как веры вообще, так и православия в первую очередь. Так как рост духовных исканий в обществе был уже соответствующими органами замечен то именно в их недрах, этих органов, и готовились программы новых псевдорелигий, способы воздействия на психику и методы проникновения в душу людей. И вот когда все было готово, Горбачев неожиданно выразил желание встретиться с патриархом Русской Православной Церкви Пименом в апреле 1988 года, и в ходе этой встречи он обсудил вопросы взаимоотношений власти и церкви. Одним из результатов этой встречи к тому времени, второй после известной встречи иерархов со Сталиным, результатом стало то, что вся антирелигиозная кампания, приуроченная к тысячелетию Крещения, была отменена. Если внутри страны в рамках объявленного курса на перестройку новый лидер использовал поначалу все те же устаревшие лозунги, то вот в политике внешней он оказался куда как прогрессивней. Гонка вооружений давно давила на советскую экономику так сильно, что средств на техническое обновление просто не оставалось. Но сокращение военного бюджета было возможно только при условии ослабления международной напряженности. И вот в этом-то и помог Горбачеву Рейган, сдав ему козырную карту. Президент США, за два года до этого называвший СССР империей зла и призывавший к крестовому походу против Советского Союза и звездным войнам, Теперь президент США охотно согласился на прямые переговоры о сокращении вооружений. Но дело в том, что сам Рейган пришел к власти под лозунгом «сокращение налогов», и переговоры с СССР могли в значительной степени решить эту внутриамериканскую проблему. Уже в том же 1985 году, в ноябре, прошла первая встреча двух глав в Женеве. И хотя заметных результатов она не принесла, потепление стало очевидным всем. Провозглашенное новое политическое мышление – позволяло пересмотреть многие прежние внешнеполитические приоритеты советской политики. И ядерное разоружение было важнейшим, но не единственным проявлением этого противоречивого во многом процесса. На протяжении 1986-1987 годов переговоры Горбачёва и Рейгана проходили неоднократно. Президенты даже открыли новую страницу в отношениях двух стран, поздравляя население и США, и СССР с Новым годом. Рейган специально для этого взялся изучать душу русского народа, пословицы и поговорки. Итогом этих контактов стало заключение в декабре 1987 года известного договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, что резко сокращало, снижало на территории Европы угрозу возникновения Третьей мировой. Одновременно с потеплением в отношениях США Советский Союз стал, соответственно, остывать и к принятому ранее курсу на помощь делу социализма во всем мире. Беспрецедентно льготные условия предоставления займов сомнительным политическим режимам становились уже непозволительной роскошью в суровых реалиях существования СССР конца 80-х. Ну, к тому же это диссонировало с возникшим советско-американским взаимопониманием к вопросу совместного управления миром после завершения Холодной войны. Сказавший «А», надо говорить и «Б». В 1989 году Горбачев не без напряга, но взял и следующую ступеньку в забеге вверх по лестнице, ведущей вниз. Политические новшества, проходившие в СССР, не могли не найти отзывка и в странах социалистического лагеря, ведь сравнительно недавно ставших, собственно, социалистическим. Да и то не полностью. В некоторых сохранялась многопартийная, пусть и формальная система, а в некоторых в экономике продолжал действовать мелкий частный капитал. Так как советские идеалы были практически везде навязаны коммунистами при помощи советских же войск, то эрозия, размыв этих идеалов, пошел в этих странах удивительно быстрыми темпами. И осенью того же 1989 -го года почти везде социалистическим прошлым было покончено. Создается впечатление, что Горбачев, тяготясь множеством внутренних проблем, число которых все множилось и множилось, безжалостно рубил все, как ему казалось, лишнее. Ну так, например, английское и французское руководство были напуганы перспективой объединения двух Германий и просили СССР не торопиться отпускать ГДР, так сказать, на свободу. Но эти доводы Москвой Кремлем услышаны не были. Но самой большой проблемой, ну уж точно самой болезненной в сфере международной политики для советского руководства и для советского народа была проблема афганской. Еще в 1979 году политбюро... Под лозунгами «Интернациональной помощи» предбирал во главе с Брежневым, опасаясь за крепость дружественного режима в соседнем полуфеодальном Афганистане, вело ввело туда советские войска для поддержки очередного своего ставленника – Бабрака Кармаля. К тому же Афганистан есть удобный военно-политический плацдарм для оказания давления как на Китай, так и на государства Среднего Востока – Иран и государства Персидского залива, а это нефть. Так как влияние местных революционных властей было в Афганистане очень неустойчивым, то советские войска постепенно все сильнее и сильнее втягивались в защиту их от душманов, которым в свою очередь помогали Пакистан, Саудовская Аравия, ну и, конечно, Соединенные Штаты. К 1985 году советский контингент основательно увяз в бесконечной войне. Единственным реальным выходом из ситуации мог стать только вывод войск при усилении военно-экономической помощи режиму сменившего кармаля президента Афганистана Наджибулы. Но выйти означало признать и вот войск, и понесенные жертвы ошибочными и напрасными. Гербачев колебался и подчас требовал от военных немедленно разгромить вооруженную оппозицию. Но все же в феврале 1989 -го года наш ограниченный контингент оттуда ушел. Политика внешняя есть производная от политики внутренней, а вот в этой сфере ситуация в стране была аховой. Объявленные Горбачевым гласность и демократизация тут же проявились в активизации прессы, в деятельности бывших диссидентов, в массовом выходе остросоциальной литературы, в появлении первых, еще не оппозиционных, но уже не коммунистических партий. Уровень общественно-политической активности оказался настолько высок, что Горбачев довольно быстро понял вполне очевидную аксиому. Управлять народом в 220 миллионов, опираясь только на мнение партии, в которые входило 18 миллионов, ну никак не демократично. Ну, соответственно, начался процесс поиска более легитимных, более законных форм управления. Тем более, что под валом разоблачительных материалов, ну, о сталинских репрессиях, например, авторитет партии неуклонно падал. Верховным органам законодательной власти, пришлось признать при яростном сопротивлении партийной элиты съезд народных депутатов Советского Союза. Причем Горбачев, понимая ответственность партии и свою лично за судьбу страны, старался сделать съезд управляемым через резервирование части мест за партийными выдвиженцами. Не помогло. Так как партийные структуры перестали обеспечивать прочную основу власти, то Горбачев решил дополнить их структурами государственной исполнительной власти. Впервые в российской истории – заняв специально созданный для него пост президента СССР в марте 90 -го года. Что ж, и пост солидный, и название громкое. Да вот только основа этого поста стала все быстрее и быстрее размываться. Ослабление центральной власти, падение авторитета Компартии и попытки заменить местных выходцев в республиках в Москвы привели к росту националистических тенденций уже внутри Советского Союза. Языки националистического пламени прорвались то в Казахстане, то в Азербайджане, то в Грузии. Везде применялась сила, но это помогало только на время. Гораздо грамотнее боролись за независимость в прибалтийских республиках, проводя все решения об обособлении через республиканские органы власти и опираясь на солидную международную поддержку. Латвия, Литва и Эстония оказались к 90 году в самом выигрышном положении. И первой рискнула Литва объявив в марте 90-го года себя независимой. Этим и было положено начало процессу распада Советского Союза. Но что касается распада Великой Империи, то в истории нашей страны это уже было в 1917 году. Россия вбирала в себя столетиями окраинные народы, которые под благотворным российским покровительством развивались. И со временем, уже ощущая себя вполне взрослыми и самостоятельными, хотели обрести независимость. Насколько этот процесс естественен и закономерен, ну, рассудить может только время, наверное. Большевикам удалось заново собрать империю, создав единую жестко организованную партию. Но когда и она начала сходить со сцены истории, судьба СССР была решена. Из особенностей Горбачевского периода, напоследок упомяну только о двух. Гласность не только позволила несогласным выносить на открытое обсуждение проблемы политической власти, но и просто шире стал доступ населения к информации о событиях как в стране, так и за ее пределами. Ну, в частности, популярная практика проведения телемостов СССР-США сыграла свою роль в размывании образа врага, что било по основным идейным основам правящей партии. Более того, гласность в известном смысле обратилась против своего же инициатора. Сообщение о многочисленных бедствиях и катастрофах, ставшие регулярными, имеется в виду именно сообщение, Катастроф и до Горбачева был не меньше. Так вот, сообщения неприятно отзывались в народе и вели к несложному, хотя и ошибочному умозаключению. Перестройка – это Чернобыль, это тонущие пароходы, сходящие с рельс поезда, падающие самолеты, и сплошные землетрясения. Вал негативной, хотя и честной информации, тоже внес свою немалую лепту в известном нам развитии последующих событий. Еще одной особенностью перестройки ее процессов Стало быстрое выдвижение на местах, в республиках, новых местных лидеров, активность которых можно было бы с умом использовать на благо всей стране. Однако личные опасения Горбачева, уверенного, как я уже говорил, в своей правоте и не желавшего видеть кого-либо рядом с собой, привели к отторжению многих республиканских вожаков. В РСФСР таким обиженным, неформальным лидером стал сменивший Гришина на посту лидера московских коммунистов Борис Ельцин прославившийся тем, что еще в 1987 году потребовал ликвидации системы привилегий для партийной элиты. Последовавшая опала только усилила симпатии к нему со стороны избирателей, что и позволило Ельцину на волне роста антигорбачевских настроений летом 1991 года победить на выборах президента РСФСР с убедительным показателем в 60% голосов. Создание на местах структур власти уже фактически закрепляло усечение прав Центра, Распад СССР и связанные с этим кризисы из скрытые формы все быстрее переходили в форму явную. О событиях августа 1991 года и о истории России 90-х годов мы поговорим в нашей последней беседе.